Но в то время, когда колпаки заботились о ходе дел после праздников, шляпы воспользовались тем, что много из их противников разъехалось, и возбудили вопрос о замещении вакантных сенаторских мест и провели своих кандидатов, так что в сенате стало теперь девять голосов, принадлежавших русской партии, включая в то число два королевских, а на французской стороне, считая голос кронпринца, десять. Чем затруднительнее становились шведские отношения, тем нужнее казалось близиться с Данией. Императрица еще в 1745 году наведывалась у канцлера, скоро ли начнутся переговоры с датским послом о заключении союза. Но препятствием тому служили интересы племянника ее, как герцога Гольштинского. или совета считало неделикатным заставить племянника принести голштинские интересы в жертву русским, хотя в разговоре с канцлером при докладах заявлялось, что великому князю следовало бы заниматься более своим русским наследством, чем голштинскими делами. В начале 1746 года, когда она снова спросила Бестужева, делается ли что-нибудь для начатия переговоров с датским послом, И когда канцлер отвечал, что призванные в Петербург Голштинские министры Пехленепфенинг толкуют, что датский король не только должен возвратить Шлезвиг, но и заплатить многие миллионы Голштинии, то императрица сказала: «Я в это дело с датским двором не вступлю, потому что оно собственного принадлежит великому князю». Однако Гольштинским министру можно сказать, что для этого дела я не остановлю переговоров с Датским двором о возобновлении союза нужного для интересов здесьшней империи, как они немедленно либо решением Шлезвигского дела, или совета велел канцлеру начать переговоры с Датским послом, причем должен был присутствовать и принц Август, как Штадтгальтер, Гольштинский и Гольштинский министры. В первые конференции датский посол Гольштейн предложил голштинскому герцогу миллион Ефимков за вечную уступку Шлезвига, но голштинские министры не согласились. Тогда Гольштейн подал ноту, в которой просил не останавливать переговоров о возобновлении союза между Россией и Данией и заключить его на прежнем основании с такими сепаратными артикулами: первые. Владение Шлезвигом выключить из гарантии императрицы до будущего соглашения между королем датским и великим князем Петром Федоровичем. Второе. Гарантировать это владение против всех других родственников Агнатов Голштинского дома. Третье. Не допускать никогда Голштинское герцогство во владении тому государю, который будет на шведском престоле. Но императрица, выслушав ноту, заметила, что вместо сепаратного артикула о выключении шлезвига из русской гарантии, надо бы внести это условие прямо и явственно в самый договор, с целью дать знать и другим дворам, что императрица не предберегает интересами своего племянника. В остальном же она совершенно согласна с проектом договора. Приемник Корфа в Копенгагене был коммергер Алексей Пушкин. который в одном из первых своих донесений уведомил о кончине датского короля христиана VI, последовавшей 26 июля, и о восшествии на престол Фридриха V. Но после этого донесения Пушкина были так ничтожны, что из Петербурга должны были прислать ему внушения прилежнее и следить за отношениями Дании к иностранным державам и подробнее сообщать о том своему двору. Другим характером отличались донесения нового резидента в Константинополе Адриана Неплюева. Турецкие министры прежде всего наведались, какие подарки привез им новый резидент. Неплюев отвечал, что резиденты подарков не привозит. И когда переводчик порты заметил, что по крайней мере Рейси Фенди нужен что-нибудь дать в знак дружбы, то Неплюев сказал, что когда этот министр действительно окажет России услуги, то получит награждение. Новый резидент обратился за вестями к старому приятелю Миралему, который объявил, что на мир с Пельсию нет надежды, и что Турция находится в самом бедственном положении, будучи подобно старому бескромному телу, в котором все кости раздроблены и которые находятся при последнем издыхании. На днях прияснилось султану, что шах напал на него, страшно испугался, послал за муфтием, чтобы растолковался он, тот кое-как успокоил его. Султан от природы неумен, и, видя себя окруженным глупыми и злонамеренными людьми, от страха и печали находится вне себя и часто заговаривается. При свидании своем с рейс Ефенди Неплюев начал с того, что у буджакских и крымских татар и в других местах еще много находится русских пленных и требовал посылки нарочных для их освобождения. Рейс Ефенди отвечал, что нарочьные были отправлены и возвратились с известием, что нигде уже более нет русских пленных, кроме обратившихся в магометанство. Новых нарочьных писать не отличиво, но если резидент именно покажет, в каком месте и у какого хозяина еще остаются русские пленные, то он немедленно будут отправлены об них надлежащие указы. со стороны порта доны были записки о турецких пленных в России, но получен был ответ, что о таких не имеется. тогда, как известно, что они находятся в Петербурге, Москве, Нежине и Киеве. визирский посланец Али самых видел, слезные письма от них привез, а другие бегством спаслись от неволи и подали ведомость об оставшихся. Неплюев отвечал, что был бы рад, если прусское представление о пленных было основательно, не более турецкого. К сожалению, в проезд свой он сам видел русских невольников. Если турки хотят послать нарочных в обозначенные русские города, то он готов дать паспорты. Но рейс Ефенди сам хорошо знает правду. Рейс Ефенди повторял увещевание в непременном исполнении договора. Говорил, что Порта не отрекается освобождать пленных и пошлет указ об этом крымскому хану, пусть только Неплюев подаст письменное представление. Неплюев продолжал, что кроме пленных крымскому хану надо бы навнушить о соблюдении доброго соседства. Он не высылает из Крыма казаков, называемых аргатами, не высылает беглых нагаев и калмыков. Под предлогом сыска своих беглых татары подъезжают к русским границам. Рейс Ефенди обещал сделать нарушение хану и говорил, что все эти дела маловажны и не могут произвести холодности между двумя империями. Что он не понимает, зачем с русской стороны запрещается подданным ходить в дружеское государство для зарабатывания денег, ведь это плоды мира. Неплюев возражал, что плоды мира состоят во взаимном распространении купечества. А не в приеме беглых, и спрашивал, приятно ли было бы для порты, если бы в России приняли несколько сот буджакских или других татар, подданных турецких, и настаивал, чтобы непременно выслали из Крыма аргатов». Я с вами и согласен в маловажности всех этих дел, говорил он. Но если этим народом немного спустить, то они по своему непостоянству и хищничеству скоро из малых большие дела сделают, которые труднее будет исправить.